Влияние силы мысли на стихии. Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, разрушающее целые города? Может ли быть вихрь, сметающий города? Может ли быть падение громадных метеоров? Все может быть, и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения, что это может быть?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 и ничего кроме Него нет, а потому творить и самого себя тоже не вполне правильно. Хочу спросить, почему? Во-первых, если Бог вездесущ и ничего вне Его нет, то есть Он и Творец, и Материал, то мне кажется, что совершенно безразлично сказать, что Он творит, создает или рождает, ибо все эти понятия есть лишь Его выявление. Но каждый даже земной творец творит или создаёт именно духом из самого себя. Человек может быть окружён самыми изысканными материалами, но если огонь творчества в нём слаб, он ничего не создаст. Именно мысль и мыслительная энергия творят. Припомните восточные учения о силе мысли творчества. Очищение пространства мыслью. Полезно советовать друзьям, чтобы они в определённый час посылали добрые мысли. В таком действии будет не только укрепление доброжелательства, но и дезинфекция пространства. Последнее весьма необходимо. Ядовитые эманации не только заражают человека, но и осаждаются на окружающих предметах. При этом такие осадки весьма трудно изгоняемы. Они могут сопровождать предметы и на дальние расстояния. Со временем будут различать ауру таких заражённых предметов. Пока же чуткие люди могут ощущать на себе воздействие таких наслоений. Добрые мысли будут лучшим очистителем окружающего. Утверждение посылок добра будет ещё сильнее. Нежели очистительные ароматы. Но следует приучаться к таким посылкам. Они могут не содержать определённых слов, только направляя добрые чувства. Так среди обычной жизни можно творить много добра. Каждая такая посылка, как молния очищающая. Кармические следствия мышления. Хотя неуловимы добрые следствия намерений добрых мыслей и действий, но по закону причинности все приносит следствие. Закон не приложен и величественен. Утверждение причинности в каждом действии дает расширение сознания, ибо не страх, но распознание действия дает правильное направление. Как прекрасен закон, дающий жизнь каждому добру, и каждому творческому началу. Ведь строение космоса напрягается всеми началами каждого часа. Истинно герои Духа знают, как их стремление каждого дня приобщает их к строительству жизни. Так закон причинности может направить мышление к пониманию беспредельного мира огненного. Когда Дух почует, что он является звеном в космической цепи, как следствие причины и причина нового следствия, можно будет много познать человеку этим простым пониманием закона причины и следствия. На пути к миру огненному запомним о вечном движении наших действий. Так будем думать о следствиях, порождаемых нашими необдуманными мыслями и действиями. Не отнесёмся к этому легкомысленно ведь иногда одно слово может породить несчислимые бедствия